Двадцать первая. Ночь была долгой. Они подъехали к Борджу, построенному прямо в склоне скалы. Водитель выключил передние фары. Сидевший перед кит молодой араб, повернувшись и улыбаясь из-под опущенного бурнуса, несколько раз показал на землю и произнес «Хасси Инефель». «Спасибо», — сказала она и улыбнулась в ответ. «Хасси Инефель». Ей хотелось выйти из автобуса и размять ноги. Она повернулась к порту. Он лежал, согнувшись пополам под своим пиджаком. На лице у него показался румянец. "Порт", начала она, и с удивлением услышала, как он сразу же отозвался. "Да?" Его голос был бодрым. "Давай пойдём выпьем чего-нибудь горячего. Ты проспал несколько часов". Он медленно сел. "Я вообще не спал". Если хочешь знать. Она ему не поверила. Понятно, сказала она. Так как, хочешь пойти со мной? Я иду. Если смогу. Я чувствую себя припогано. По-моему, у меня грипп или что-то вроде. Ерунда, с чего бы вдруг? У тебя должно быть несварение от того, что ты смолотил свой ужин. Ты иди, мне лучше, когда я не двигаюсь. Она вылезла из автобуса и, глубоко дыша, с минуту постояла на ветру на каменистой земле. До рассвета было еще далеко. В одной из комнат около въезда в Бордж хором пели мужчины, быстро отбивая ладонями сложный ритм. Она нашла кофе в расположенной рядом комнатке поменьше и села на пол, грея руки над глиняным сосудом с углями. «Он не может здесь заболеть», — подумала она. Не он, не я. Раз уж оказался от мира в такой дали, то ничего не поделаешь. Единственное, что остаётся это отказываться болеть. Она вышла и заглянула в окна автобуса. Большая часть пассажиров продолжала спать, завернувшись в свои бурнусы. Онаt искала порта и постучала по стеклу. "Порт!" позвала она. "Горячий кофе!" Он не пошевелился. Чёрт бы его побрал, подумала она. Он пытается привлечь к себе внимание. Ему нравится быть больным. Она поднялась в автобус и прошла в дальний конец салона к месту, где он безвольно лежал. "Порт, пожалуйста, пойди и выпей кофе ради меня". Она прислушалась и заглянула ему в лицо. Гладя ему волосы, она спросила: "Тебе плохо?" Он буркнул в свой пиджак: "Я ничего не хочу. Прошу тебя, я не хочу двигаться". Она не была расположена потакать его капризам. Начни она нянчиться с ним, это сыграет ему только на руку. Но если он и в самом деле простыл, ему надо выпить чего-нибудь горячего. Она решила как-нибудь до да заставить его выпить кофе, поэтому она сказала: Ты будешь пить, если я принесу его тебе. Ответ последовал не скоро, но в конце концов он сказал: "Да". Водитель араб, носивший вместо тюрбана кепку с козырьком, уже направлялся обратно к автобусу, когда она вбежала в борщ. "Подождите", бросила она на бегу. Он остановился, обернулся и смерил её оценивающим взглядом. Ему некому было отпустить замечание на её счёт, поскольку европейцев рядом не наблюдалось, остальные арабы были не из города и всё равно ничего бы не поняли в его скобрёзной шутке. Порт сел и выпил кофе, тяжело дыша в перерывах между глотками. Всё, я должна вернуть чашку. Да. Чашку передали через весь автобус в кабине водителя, где её ждал паренёк с тревогой вглядывавшийся в заднюю часть салона, чтобы автобус не поехал раньше, чем она окажется у него в руках. Они тронулись и медленно потащились по плоскогорию. Из-за закрытых дверей внутри теперь стало прохладнее. Кажется, помогло, сказал порт. Спасибо. Чёрт. Лишь бы я не подхватил какую-нибудь заразу. Видит Бог, я ещё никогда не чувствовал себя так скверно. Если бы только я мог лечь в постель и ровно лежать, думаю, мне бы полегчало. «Что это, по-твоему, может быть?» — сказала она, ощутив вдруг в полную силу все те страхи, которые она пыталась не подпускать к себе столько дней. «Откуда мне знать?» «Мы ведь не доберемся туда раньше полдня, да? Проклятие!» «Постарайся поспать, любимый!» Она не называла его так по меньшей мере год. Наклонись ко мне. Ещё. Вот так. Положи голову сюда. Ты не мёрзнешь? В течение нескольких минут она пыталась оградить его от автобусной тряски, вжавшись всем телом в спинку сиденья, но у неё быстро затекли мышцы. Она откинулась назад и расслабилась, позволив его голове подпрыгивать вверх-вниз у себя на груди. Его ладонь у неё на коленях поискала её ладонь. Нашла, сначала крепко стиснула, потом ослабила хватку. Она решила, что он заснул, и закрыла глаза, думая: "Ну вот. Теперь-то уж точно выхода нет. Я здесь". На рассвете они добрались до другого бордюра, стоявшего на совершенно ровном, обширном выступе почвы. Автобус въехал через ворота во двор. где стояли несколько шатров. Верблюд надменно уставился в окно прямо возле лица Кит. На этот раз из автобуса вышли все. Она разбудила Порта. Хочешь перекусить? Поверишь ли, я немного проголодался. Ничего удивительного, обрадовалась она. Уже почти 6 часов. Они выпили ещё по одной чашке сладкого чёрного кофе и съели несколько сваренных вкрутую яиц с финиками. Пока они ели, сидя на полу, мимо прошёл молодой араб, который сообщил ей название предыдущего борджа. Кит не могла не заметить его необыкновенно высокого роста и изумительную фигуру, когда он стоял в своём не спадающем с свободными складками белом балахоне. Дабы загладить чувство вины из-за того, что она позволила себе какие-никакие мысли о нём, она почувствовала себя вынужденной обратить на него внимание Порта. Поразительная стать вырвалась у неё, когда араб вышел из комнаты. Это было совсем не в её манере, так выражаться, и вся фраза в её устах прозвучала совершенно нелепо. Она с тревогой ждала реакции Порта. Но голова его светилась на живот, лицо побелело. Что с тобой? вскричала она. Задержи автобус, выдавил порт. Он с трудом встал на ноги и пошатываясь бросился вон из комнаты. В сопровождении слуги он проковылял через широкий двор, мимо шатров, где горели костры и орали дети. Он шёл, согнувшись пополам, одной рукой придерживая голову, а другой живот. В дальнем углу была маленькая каменная выгородка, похожая на пулемётную башенку. На неё те и показал слуга. "Сейчас здесь", сказал он. Порт поднялся по ступенькам и вошёл внутрь, захлопнув за собой дверь. Он откинулся к холодной каменной стене и услышал шорох задетой головой паутины. Боль была двоякой: острые колики и подкатывающая в горло тошнота. И то и другое разом. Какое-то время он стоял неподвижно, с трудом глотая тяжело дыша. Единственным источником света служила квадратная дырка в полу. Что-то быстро пробежало у него сзади по шее. Он отодвинулся от стены и склонился над дыркой, упершись руками в стену перед собой. Под ним была загаженная землёй и забрызганные камни. шевелящаяся от мух. Он закрыл глаза и несколько минут оставался в этой выжидательной позе, постановая. Водитель автобуса просигналил в рожок. Этот звук почему-то усилил его мучения. «О, Господи, да заткнешься ты или нет!» — заорал он и сразу же взвыл от боли. Но рожок продолжал сигналить, чередуя короткие гудки с длинными «вы». Наконец наступил момент, когда боль вроде бы уменьшилась. Он открыл глаза и невольно отдёрнул голову, потому что на миг ему почудилось, что он увидел под собой языки пламени. То было алое встающее солнце, восиявшее на камнях и нечистотах внизу. Когда он открыл дверь, то увидел кит и молодого араба, стоявших за дверью. Они подхватили его под руки с двух сторон и помогли дойти до поджидавшего их автобуса. К полудню пейзаж приобрел праздничность и плавность, не похожие ни на что из того, что кит когда-либо приходилось видеть. Внезапно она сообразила, что это потому, что камни по большей части уступили место пескам. Там и тут росли, похожие на кружева, деревья, особенно возле камня. скопления хижин. А такие скопления попадались теперь всё чаще и чаще. Несколько раз им встречались группы мрачных мужчин, высидающих на мехаре. Эти гордо держали поводья, а их подведённые коlem глаза свирепо зыркали поверх складок фиолетовых покрывал, скрывавших лица. Она впервые ощутила лёгкую дрожь возбуждения. «Это же настоящее чудо!» — подумала она. «Проезжать мимо подобных людей в атомный век!» Порт откинулся на своем сиденье, и глаза его были закрыты. «Не обращай на меня внимания», — сказал он, — «когда они выехали из Борджа. И мне будет проще сделать то же самое. Еще каких-нибудь два часа, а потом, слава богу, постель». Молодой араб владел французским ровно настолько, чтобы не испугаться заведомой невозможности по-настоящему вступить с кит в беседу. Судя по всему, одного существительного или произнесённого с чувством глагола было в его глазах вполне достаточно. Что касается кит, то она, по всей видимости, придерживалась того же мнения. С обычным для арабов талантом творить легенду из простого перечисления фактов, Он поведал ей об Эль-Гаиме, о её высоких стенах с воротами, которые запираются на закате солнца, о тихих тёмных улочках и об огромном базаре, где торгуют самым разнообразным товаром, прибывающим из Судана и даже из ещё более отдалённых мест. Врусками соли, страусовыми перьями, золотым песком, леопардовыми шкурами. Он перечислял их по порядку, без колебаний вставляя арабские наименования там, где не знал французского. Она слушала с полным вниманием, загипнотизированная необыкновенной прелестью его голоса и лица, и точно так же зачарованная странностью того, о чём и как он рассказывал. Теперь уже вокруг расстилалась дикая песчаная пустынь, усеянная редкими мучительно изогнутыми и похожими на чахлые кусты деревцами, которые низко стелились по земле в испеляющих лучах солнца. Впереди синева небосвода переходила в белизну с более нестерпимым блеском, чем Кит это представлялось возможным. То был воздух над городом. Не успела она опомниться, как они уже ехали вдоль серых глиняных стен. Дети завизжали, когда мимо них промчался автобус. Голоса их звенели точно блестящие иглы. Глаза Порта были по-прежнему закрыты. Она решила не беспокоить его, пока они не приедут. Подняв облако пыли, автобус резко повернул налево и через большие ворота въехал на огромную открытую площадь, своего рода прихожую в город, в конце которой высились другие ворота ещё большего размера. А дальше за воротами люди и животные терялись во мраке. Автобус остановился, подпрыгнув, и водитель стремительно выбрался из кабины и зашагал прочь с таким видом, будто остальное его уже не касалось. Пассажиры всё ещё спали, либо зевали и начинали искать свои вещи, большинство из которых оказались совсем не там, куда их положили вчерашней ночью. Кит словом и жестом дала понять, что они с портом останутся сидеть, пока не выйдут все остальные. Молодой араб сказал, что в таком случае он тоже останется, потому что ей понадобится его помощь, чтобы довести порта до гостиницы. Пока они сидели и ждали, когда же наконец нетерпеливые путешественники очистят салон, он объяснил, что гостиница находится на другом конце города, неподалёку от форта. Так как обслуживает исключительно горстку офицеров, у которых нет собственного жилья, а приезжающие на автобусе крайне редко нуждаются в гостинице. Вы очень добры, сказала она, вновь усаживаясь на своё сиденье. Дам, адэм, его лицо не выражало ничего, кроме дружеской заботы, и она безоговорочно ему доверилась. Когда автобус наконец опустил На полу и сиденьях остались валяться лишь огрызки гранатов и финиковые косточки. Араб вышел из автобуса и обратился к группе мужчин, чтобы те взяли чемоданы. Приехали, громко сказала Кит. Порт пошевелился, открыл глаза и сказал: "Я всё же поспал. Это не поездка в сущий ад. Где гостиница?" Где-то поблизости, неопределённо сказала она. Она не хотела говорить ему, что гостиница находится на другом конце города. Он медленно сел. Боже, надеюсь, она рядом. Иначе мне не дойти. Я чувствую себя кошмарно. Ей-богу, кошмарно. Нам помогает один раб. Он отведёт нас туда. Похоже, придётся немного пройтись от станции. Ей казалось, что будет лучше, если он узнает правду о гостинице от араба. Тогда сама она окажется в стороне, и как бы порт не злобствовал, его гнев будет направлен не на нее. Снаружи их обступили пыль и неразбериха Африки, но впервые без какого-либо видимого признака европейского влияния. Город обладал отсутствовавшей в других местах чистотой, неожиданным качеством законченности – которая сглаживала ощущение хаоса. Даже порт, когда они помогли ему спуститься с подножки, и тот заметил цельность, исходившую от этого места. А здесь чудесно, сказал он. Впрочем, насколько я могу видеть. Насколько ты можешь видеть? передразнил Акит. У тебя что-то не в порядке с глазами? У меня кружится голова. Это жар. Больше я ничего не знаю. Она пощупала ему лоб и ограничилась тем, что сказала: "Давайте переберёмся в тень". Молодой араб шёл слева от него, а кид справа. Каждый придерживал его под руки. Насильщики шли впереди. "Первое приличное место", горько сказал порт. "А я даже не в состоянии идти без посторонней помощи". "Тебе придётся соблюдать постельный режим, пока ты не поправишься". У нас ещё будет масса времени, как следует всё рассмотреть. Он не ответил. Они прошли через внутренние ворота и сразу же нырнули в низкий извилистый туннель. В темноте их задел прохожий. По обеим сторонам вдоль стен сидели люди, и оттуда доносились их приглушённые голоса, на распев произносящие длинные многословные фразы. Вскоре они опять выбрались на солнечный свет, потом миновали еще один отрезок темноты, там, где узкая улица проходила сквозь тонкостенные дома. «Он не сказал тебе, где она?» «Я больше не могу», — сказал Порт. Он еще ни разу не обратился на прямую корабль. «Минут десять-пятнадцать», — сказал тот. Порт по-прежнему его игнорировал. «Об этом не может быть и речи», — — заверил он Кит, запыхавшись. — Миленький, ты должен идти. Не можешь и ты вот так взять и усесться посреди улицы. — В чем дело? — спросил араб, который наблюдал за их лицами. Получив ответ, он окликнул проходившего мимо незнакомца и о чем-то с ним недолго поговорил. — Там есть фандук, — он ткнул пальцем. — Он может... Он изобразил спящего, приложив руку к щеке. «Потом мы идти в гостиницу и приводить мужчин. И все хорошо». Он сделал жест, как будто отрывал порту от земли и нес его на руках. «Нет, нет!» — вскричал Акит, вообразив, что он и правда собирается взвалить его на себя. Ара просмеялся и сказал порту «Откак». Хотите идти туда? Да. Они повернули назад и пошли через тот же внутренний лабиринт. Рапо ещё раз переговорил с кем-то на улице. Он обернулся к ним улыбаясь. Конец. Следующее тёмное место. Хандук был уменьшен, битком набит людьми грязной разновидностью любовой из тех борджей, которые они проезжали на протяжении последних недель. с той лишь разницей, что середину его закрывал решетчатый навес из тростника для защиты от солнца. Внутри сгрудились деревенские жители-верблюда, перемешку валявшиеся на земле. Они вошли внутрь, и Ара поговорил с одним из служителей. Тот освободил закуток в одном из углов от занимавших его и подбросил туда свежей соломы, чтобы порт мог лечь. Носильщики устроились во дворе на чемоданах. "Я не могу оставаться здесь", сказала Кит, осматривая смарадный загон. "Убери руку". Рука Порта лежала на верблюжьем навозе, но он не послушался. "Иди же, прошу тебя". "Ну же", сказал он. "Я подожду с тебя, не волнуйся". "Но поторопись, поторопись". Она бросила на него последний тревожный взгляд и в сопровождении араба вышла во двор. Для неё было облегчением снова иметь возможность идти по улицам быстро. "Вид, вид", продолжала она ему повторять, как заведённая. Они почти уже перешли на бег и начали задыхаться, прокладывая себе путь сквозь медлительную толпу и углубляясь в сердце города, пока наконец не очутились на другой его стороне и не увидели впереди холм, а на нём форт. Эта часть города была более открытой и частично состояла из садов, отделённых от улиц высокими стенами, над которыми иногда вздымались чёрные кипарисы. В конце длинного переулка Имелось едва приметная деревянная дощечка со словами Отель Ксар и указателем налево. Ага, крикнула Кит. Даже здесь, на окраине города, их окружал сплошной каменный лабиринт. Улицы были проложены таким образом, что каждый отрезок оказывался тупиком, свысившись в конце стеной. В трижды им приходилось поворачивать и возвращаться назад тем же путём. Вокруг не было ни дверей, ни навесов, не было даже прохожих. Одни лишь розовые неприступные стены, поджаривавшиеся на бездыханном солнце. Наконец, они подошли к маленькой, но прочно запертой на засов двери посреди широкого выступа стены. Вход в отель, гласила вывеска сверху. А раб громко постучал. Прошло много времени, ответа не было. У Кит мучительно пересохло в горле, сердце все еще билось очень быстро. Она закрыла глаза и прислушалась. «Ничего». «Постучите еще», — сказала она, потянувшись к двери сама. Но его рука по-прежнему сжимала кольцо, и он еще энергичнее застучал в дверь. На этот раз где-то в глубине сада залаяла собака. По мере того, как звук постепенно приближался, к нему примешивались увещевающие женские возгласы. "Замолчи", с негодованием крикнула женщина, однако животное не унималось. Потом возникла пауза, про свистел и ударился о землю камень, и собака затихла. В порыве нетерпения Кит оттолкнула руку араба и принялась безостановочно колотить в дверь, пока с той стороны не раздался женский голос, крикнувший: "Кто там?" Молодой араб и женщина вступили в долгий спор, во время которого он суматошно размахивал руками, требуя открыть дверь, а она отказывалась к ней прикасаться. В конечном итоге она ушла. Они услыхали стук ее шлепанцев, потом снова залаяла собака, и вновь женщина стала выговаривать ей, после чего послышались удары и визги, а потом все смолкло. «В чем дело?» — крикнула Кит в отчаянии. «Почему вы не даете нам войти?» Он улыбнулся и пожал плечами. «Мадам идет», — сказал он. «Боже милостивый!» — сказала она по-английски. «Мадам идет!» Она схватила кольцо и бешено заколошматила им, одновременно что из силы ударяя ногой в основание двери. Таня поддалась. По-прежнему, улыбаясь, араб медленно покачал головой. «Невозможно», — заверил он ее. Но Кит продолжала стучать, прекрасно отдавая себе отчет, что у нее нет на то никаких оснований. Она, тем не менее, была в ярости, и она не могла. На него за то, что он не смог заставить женщину открыть дверь. Минуту спустя она перестала стучать, почувствовав, что вот-вот рухнет в обморок. Она дрожала от усталости, губы и пересохшее горло были как тёрка. Солнце заливало голую землю. Вокруг, кроме как у них под ногами не было ни миллиметра тени. Она вернулась мысленно в прошлое, когда будучи ещё ребёнком, столько раз держала увеличительное стекло над какой-нибудь несчастной букашкой, неотступно следуя за ней по пятам в её отчаянных попытках избежать всё более точного фокуса линзы, пока та в конце концов не настигала её своим слепящим острым лучом, и тогда точно по волшебству насекомая замирала на месте. А она смотрела, как бедное существо медленно ссыхается и начинает дымиться. У нее было такое чувство, что если она посмотрит вверх, то увидит, что солнце выросло до исполинских размеров. Она прислонилась к стене и стала ждать. Наконец в саду раздались шаги. Она вслушивалась, как их звук становится все отчетливее и громче, пока тот не раздался у самой двери. Она даже не повернула головы, ожидая, что та сейчас откроется. Но не тут-то было. Кто там? произнёс женский голос. Испугавшись, что молодой араб заговорит и о чего доброго откажется пустить из-за того, что он местный, Кит собрала остатки сил и крикнула: Вы хозяйка? Последовало короткое молчание. Затем женщина, заговорив с корсиканским или итальянским акцентом, принялась многословно упрашивать. «Мадам, убирайтесь отсюда, умоляю вас. Вы не можете войти сюда. Я сожалею. Бесполезно настаивать. Я не могу вас впустить. Больше недели никто не входил и не выходил из гостиницы. К несчастью, вы не можете войти внутрь». «Но, мадам!» — крикнула Кит, чуть ли не рыдая. «Мой муж очень болен!» Голос женщины взлетел тоном выше, и у Кит создалось впечатление, что она отступила на несколько шагов вглубь сада. Ее голос теперь чуть более приглушенный подтвердил это. «Ах, боже мой! Уходите! Я не могу помочь!» Женщина уже начала удаляться. «Ах, боже мой! Уходите! Я не могу помочь!» На полпути она остановилась и крикнула, «Уезжайте из города! Не ждите, что я вас пущу! У нас в гостинице пока еще нет эпидемии!» Молодой раб попытался оттащить кит от двери. Он ни слова не понял, кроме того, что внутрь их не пустят. «Идем! Найдем фандук!» — говорил он. Она оттолкнула его, сложила ладони рупором и прокричала «Связь!» Мадам, какой эпидемии? Голос долетел издалека. Менингита. Вы разве не знали? Да, мадам, уходите, уходите. стук её торопливых шагов стал глуше и вскоре совсем затих. За углом прохода появился слепой. Он медленно двигался им навстречу, ощупывая руками стену. Кит посмотрела на молодого араба, глаза её были широко распахнуты. Она говорила себе, «Это кризис. В жизни их бывает не так уж много. Я должна сохранить спокойствие и рассудок». Тот, видя ее остекленевший взгляд и все еще ничего не понимая, успокаивающе положил руку ей на плечо и сказал, «Идем». Она не услышала его, но позволила оттащить себя от стены как раз перед тем, как слепой поравнялся с ними. И пока он вёл её по улице обратно в город, она продолжала повторять про себя: "Это кризис". Внезапная темнота туннеля вырвала её из состояния ступора. "Куда мы идём?" спросила она. Вопрос доставил ему огромную радость. Он прочёл в нём признание того, что она полагается на него. "Фандук", ответил он. Однако в том, как он произнёс это слово, проскользнул должно быть оттенок его торжества, потому что она остановилась и отшатнулась от него. Берегись, раздался рядом с ней крик, и её толкнул человек с тюком через плечо. Молодой араб мягко притянул её к себе. "Фандук", тупо повторила она. "О да". Они продолжили путь. В своём голдящем закутке порт казался спящим. Рука его всё так же покоилась на лепёшке верблюжьего навоза. Он и не подумал подвинуться. Тем не менее, он услышал, как они вошли и слегка пошевелился, давая понять, что знает об их возвращении. Кит присела возле него на солому и погладила его волосы. Она понятия не имела ни о том, что сейчас скажет ему, ни тем паче, что они собираются делать. Но близость к нему подействовала на неё успокаивающе. Она долго сидела на корточках у его изголовья, сидела до тех пор, пока поза не стала слишком мучительной. Тогда она поднялась. Молодой араб сидел на земле за дверью. Порт ничего не сказал, подумала она. но он ждет, когда за ним придут из гостиницы. Самая трудная часть ее задачи в данный момент состояла в необходимости сообщить ему, что в Эль-Гае ему негде остановиться. Она решила не говорить ему этого. Одновременно у нее созрел план дальнейших действий. Она в точности знала, что надо делать. И все было сделано очень быстро. Она послала молодого араба на базар. Любая машина, любой грузовик, любой автобус, всё что угодно, сказала она ему, и за любую цену. Последнее напутствие само собой было напрасным. Он потратил битый час, торгуясь о цене, которую заплатят трое людей, чтобы их взяли в кузов продуктового грузовика, отправлявшегося в место под названием Зба. Затем он вернулся, уже обо всём договорившись. Когда машину загрузят, водитель просигналит от новых ворот, ближайших к фандуку, и пошлёт своего приятеля-механика дать знать, что он их ждёт, а заодно и набрать людей, необходимых для транспортировки порта через город. "Удача", сказал молодой араб. "Два раза в один месяц они ехать в Сбу". Кит поблагодарил его. За все время его отсутствия порт ни разу не пошевелился, а попытаться его поднять в одиночку она не решилась. Теперь она опустилась на колени, склонилась к самому его уху и стала в полголоса повторять ему его имя. — Да, Кит, — еле слышно, наконец, — сказал он. — Как ты? — прошептала она. Прежде чем ответить, он долго ждал. — Клонит сон, — сказал он. Она погладила его голову. «Поспи еще. За нами скоро придут». Но пришли за ними только к закату. Молодой араб тем временем пошел добывать какие-то еду. Несмотря на волчий аппетит, ей с трудом удалось проглотить то, что он ей принес. Мясо представляло собой разного рода непонятные внутренности, поджаренные в кипящем жире. Разрезанные пополам и приготовленные в оливковом масле ягоды айвы были твёрдыми как камень. Правда, хлеба было вдоволь, им-то она и наелась. Когда стало смеркаться и люди во дворе занялись ужином, появился механик с тремя свирепами на вид неграми. Никто из них не говорил по-французски. Молодой араб показал им на порто, и они без церемонов подняли его с соломенной лежанки и вынесли на улицу. Кит шла ни на шаг не отступая от его головы и, следя за тем, чтобы носильщики не наклоняли ее слишком низко. Они быстро прошли по темнеющим проходам через верблюжий и овечий базар, где тишину сейчас нарушало только тихое позвякивание колокольчиков, привязанных к шеям некоторых животных. Вскоре стены города остались позади. За грузовиком, там, где исчезали вдали лучи его фар, Темнела пустыня. В Кузов. Он будет в Кузов, в порядке объяснения, сообщил ей молодой араб, когда троица нетвёрдо опустила свой груз на мешки с картошкой. Протянув деньги, она попросила его расплатиться с суданцами-носильщиками. Сумма оказалась недостаточна. Ей пришлось дать ещё. После этого они ушли. Водитель уже заводил мотор, механик запрыгнул на переднее сиденье рядом с ним и захлопнул дверцу. Молодой араб помог ей забраться в кузов. Она стояла, опершись на груду ящиков с вином и глядя на него сверху. Он сделал движение, собираясь запрыгнуть к ней внутрь, но в этот момент грузовик тронулся. Араб побежал за ней вдогонку, без сомнения ожидая, что кит крикнет водителю остановиться, поскольку имел твердое намерение сопровождать ее и дальше. Но как только ей удалось поймать равновесие, она нарочно присела, затесавшись между сумок и узлов, и легла на пол рядышком с портом, и не высовывалась из кузова до тех пор, пока они не углубились в пустыню на много миль. Только после этого она рискнула высунуться наружу, приподняв голову и с опаской вглядевшись в ледяную пустошь, как если бы ожидала увидеть там все еще бегущего за грузовиком человека. Грузовик ехал легче, чем она ожидала, по всей видимости, потому что колея была ровной и почти без поворотов. Путь, казалось, лежал через плоскую бесконечную долину, по обеим сторонам которой тянулись вдали песчаные дюны. Она посмотрела на серп луны, всё ещё тонкий, но уже заметно утолщившийся по сравнению с прошлой ночью. И поёжилась, положив сумочку себе на живот. Ей доставила мгновенную радость мысль об этом маленьком тёмном мирке, этой сумочке, что пахла кожей и косметикой, перебивая врождённые запахи и запах её тела. Внутри нее ничего не переменилось. Те же предметы валялись там друг на дружке, все в том же замкнутом хаосе. И у них были те же названия, и эти названия по-прежнему обозначали все те же вещи. «Марк Росс, Корон, Елена Рубинштейн». «Елена Рубинштейн», — произнесла она вслух, и слова эти вызвали у нее смех. «Еще немного, и со мной случится истерика». «Сказала она себе». Она сжала безвольно лежавшую руку порта, стеснув пальцы так крепко, как только могла. Потом села и целиком сосредоточилась на растирании и массировании его ладони, в надежде почувствовать, как та потеплеет благодаря ее усилиям. Волна внезапного ужаса окатила ее. Она приложила руку к его груди. «Уф!» Его сердце билось. «Уф!» Но, кажется, он озяб. Вложив все свои силы, она перевернула его тело на бок и вытянулась рядом, прижимаясь к нему как можно теснее, и надеясь таким образом его согреть. Когда она расслабилась и упорадила открытие, что ей и самой было холодно, и что теперь она почувствовала себя гораздо удобнее, она спросила себя, не хотела ли она бессознательно лечь рядом с портом? еще и для того, чтобы согреться самой. Возможно, но лучше об этом не думать. Она задремала. И тотчас же проснулась. Ничего сверхъестественного. Сейчас на ясную голову в захлестнувшем ее ужасе не было. Она попыталась не думать о том, что это было. Нет, порт тут ни при чем. С ним это продолжалось уже давно. «Новый ужас, связанный с испепеляющим солнцем, пылью». Она на силу отвела взгляд, почувствовав, как мысль коснулась догадки. «Еще какая-нибудь доля секунды, и уже невозможно будет не знать, что это было». «Ну, конечно же! Менингит!» «В Эльгайе была эпидемия, и она подвергалась опасности заразиться». В раскаленных туннелях улиц она дышала отравленным воздухом. В фандуке она ютилась на зараженной соломе. Наверняка вирус уже поселился в ней и теперь стремительно размножается. От этой мысли у нее похолодела спина. Но порт не мог заболеть менингитом. Его знобила самая айнкрорфы, а лихорадка, по всей видимости, началась еще в первые дни пребывания в Бунуре, Ах, если бы им хватило ума её распознать. Она постаралась вспомнить, что ей известно о симптомах не только одного менингита, но и других основных заразных болезней. Дифтерия начинается с воспаления горла. Холера с диареи. А вот сыпной и брюшной тиф, чума, малярия, жёлтая лихорадка, кала-азар. Насколько она знала Все они начинаются с жара и недомогания. Шансы тут были равны. Возможно, это амёбная дизентерия в сочетании с рецидивом малярии, рассудила она. Но чем бы это ни было, болезнь уже в нём, и что бы я ни предпринимала или не предпринимала, я бессильна повлиять на её исход. Она не хотела брать на себя какую бы то ни было ответственность. В данный момент это было бы для неё слишком. На самом деле, у неё было ощущение, что пока она держится совсем неплохо. Она вспомнила рассказы о ужасах войны, рассказы мораль которых неизменно сводилась к следующему: никогда не знаешь наперёд, из чего сделан человек, пока он не окажется в экстремальной ситуации. «Тогда самой робки оказывается подчас самым храбрым. Держалась ли она храбро, или же просто-напросто смирилась? Или струсила?» — добавила она про себя. «Что тоже не исключено, но откуда ей знать? Порт не смог бы развеять ее сомнения, потому что разбирался в этом еще меньше ее. Если она будет ухаживать за ним и поможет ему выкарабкаться... Он, конечно, скажет, что она была храброй, была мученицей и много чего ещё, но сделает он это из благодарности. Потом она спросила себя, почему собственно ей так хочется это знать. Все эти рассуждения выглядели сейчас настолько ничтожными. Грузовик ревел, не переставая. К счастью, кузов был полностью открытым. В противном случае выхлопные газы причиняли бы массу хлопот. Она и без того время от времени улавливала их резкий запах, но тот мигом рассеивался в холодном ночном воздухе. Месяц зашёл, появились звёзды. Она понятия не имела, который сейчас час. Рёв мотора заглушал звуки беседы между водителем и механиком, долетавшие с переднего сиденья, и не давал ей возможности вступить с ними в разговор. Она обняла порта за талию, И крепко прижалась к нему, чтобы согреться. Чем бы он ни заразился, он дышит этим не на меня, подумала она. В короткие промежутки сна она зарывалась ногами в мешки в поисках тепла. Иногда их тяжесть будила её, но она предпочитала чувствовать их вес, а не холод. Несколько пустых мешков она положила на ноги порту. Ночь была долгой.